Джулия улыбнулась официальному тону записки. Ее позабавило, что ее сын уже такой взрослый, даже пытается составить протекцию своим подружкам. И тут она вдруг вспомнила, кто такая эта Джун Денвер. Джун и Джилл. Та самая девица, которая совратила бедного Роджера. Джулия нахмурилась. Любопытно все же взглянуть на нее, «Джордж еще не ушел?» Джордж был их привратник. Эви кивнула и открыла дверь. «Джордж!» Он вошел. «Та дама, что принесла письмо, сейчас здесь?» «Да, мисс. Скажите ей, что я приму ее после спектакля». В последнем действии Джулия появлялась в вечернем платье с треном. Платье было очень роскошное и выгодно подчеркивало ее прекрасную фигуру. В темных волосах сверкала бриллиантовая диадема, на руках бриллиантовые браслеты, как и требовалось пароли по поистине величественный вид. Джулия приняла Джун Денвер сразу же, как закончились вызовы. Она умела в мгновение ока переходить с подмостков в обычную жизнь, но сейчас, без всякого усилия со своей стороны, Джулия продолжала изображать надменную, холодную, величавую хотя и учтивую героиню пьесы. «Я и так заставила вас долго ждать и подумала, что не буду откладывать нашу встречу. Потом переоденусь». Карминные губы Джулии улыбались улыбкой королевы, ее снисходительный тон держал на почтительном расстоянии. Она с первого взгляда поняла, что представляет собой девушка, которая вошла в ее уборную, молоденькая, с кукольным личиком и курносым носиком, Сильно и не очень-то искусно накрашены «Ноги слишком короткие», — подумала Джулия. «Весьма заурядная девица». На ней, видимо, было ее парадное платье, и тот же взгляд рассказал о нем Джулии все. «Шафтсбери-авеню. Распродажа по сниженным ценам». Бедняжка страшно нервничала. Джулия указала ей на стул и предложила сигарету — «Спички рядом с вами». Когда девушка попыталась зажечь спичку, Джулия увидела, что руки у нее дрожат. Первая сломалась, второй пришлось три раза чиркнуть по коробку, прежде чем она вспыхнула. Если бы Роджер видел ее сейчас, дешевая румяна, дешевая помада и до смерти напугана. «Веселая девчушка», — так он о ней думал.